Брэндон влетел в монтажную, настроил всю аппаратуру и запустил компьютеры. Вставив кассету, он снова и снова просматривал ролик, наслаждаясь каждой секундой. «Он похож на маньяка», — шушукались за толстым стеклом монтажной ведущая первого канала «Шейла Квест» и визажист «Люк». «Один из этих ребят убил его отца!» Громом среди ясного неба прозвучали слова Стива, который словно вырос из-под земли». «О чем ты?» «А вот о чем. Я слышал, что его отец был влиятельной шишкой в наркобизнесе. Правда, Брэндон его не поддерживал, но когда при загадочных обстоятельствах тот погиб, он поклялся найти и придать правосудию всю шайку Макс». Стив был больше похож на заговорщика, распространявшего секретную информацию. «Но, может, их вовсе нет». Пытался рассмеяться Люк, не веря в правдивость этой информации и чуть ли не издеваясь над Брэндоном. «Нет!» – прозвучал за его спиной возглас Брэндона. «Зайдите, я вам кое-что покажу». Шейла и Люк неохотно, но все же вошли в кабинет Брэндона и удобно расположились в креслах. Стив тоже зашел, закрыл дверь и оперся на нее спиной. «Я слежу за ними уже почти десять лет». А я из Лос-Анджелеса сюда, потому как наибольший процент загадочных убийств происходит именно в Нью-Йорке. Я знал, что рано или поздно смогу вычислить кого-нибудь». Брендон вставил видеокассету с записями предыдущих жертв и результатами экспертизы. Он положил на стол толстую папку, в которой были вырезки из газет, медицинские заключения и фотографии. Брендон, ведь это сенсационный материал. Ты мог бы стать миллионером». Выдавила Шейла. Она, как никто другой, знала цену сенсациям. «Зачем? Они меня убьют, если я сделаю неправильный шаг». «Кто они? И почему ты их боишься?» Спросил Люк, понимая, что вопрос глуп, но он не мог удержаться. «Макс!» Брендон рассмеялся. отряд киллеров, которые работают на невидимого босса. Никто не знает, кто они. Они никогда не видели друг друга. Никто из них не знает своих коллег в лицо». «Правда ли, что это не настоящие люди?» Тихо, чтобы никто извне не услышал, проговорила Шейла. «Нет, они на сто процентов настоящие люди», твердо и размеренно сказал Брендон. «Ну а как расценивать то, что мы сегодня видели? Как ты это объяснишь?» Не мог согласиться Стив, Потому что все внутри него было против. Если бы вчера кто-нибудь сказал, что он запишет сенсационный материал подобного качества, он бы просто рассмеялся. Все очень просто. Я еще не все знаю, но у них суперсовременные технологии, о которых мы читали только в книгах. То, что мы видели сегодня, скорее всего, голографическая иллюзия, которая проецировалась откуда-то с крыши. Плюс четыре колонки, как в кинотеатре, в нужном месте создали звук работающего мотоцикла. И потом они используют сильнодействующие химические средства, которые позволяют организму принимать необъяснимое физическими законами состояние. Например, вот. Брэндон быстро перемотал и включил ролик, в котором было видно, как человек, весь одетый в кожу, с винтовкой за спиной, в мотоциклетном шлеме, находится в ловушке, в небольшом компьютерном зале где со всех сторон к нему продвигаются полицейские. Запись произведена камерой внутреннего наблюдения одной из больших компьютерных фирм в Канаде. Это агент «Скотч». Его отличительная черта — одежда, позволяющая приклеиваться абсолютно к любой поверхности. Смотрите, что сейчас будет. Я успел скопировать этот файл, прежде чем «Интерпол» спрятал его в своих недрах. Поначалу я думал, что это видеомонтаж, но событие снято в реальном времени. На экране было видно, что агенту некуда деваться, и вот его рука медленно легла на ягодицу, он что-то вколол себе, так как слегка дернулся, а дальше произошло необъяснимое. Он просто исчез. Полицейские крутили головами в разные стороны, но ничего не могли обнаружить. «И что это значит?» Прозвучал еще один глупый вопрос Люка. «А то, теперь я покажу в замедленном темпе». За секунду перед глазами пробегает 24 кадра. Я разложил по кадрам этот момент и вот что обнаружил. В замедленном действии невооруженным взглядом было видно, как скотч делает себе укол. А теперь смотрите на потолок. На первом кадре агент все еще стоит на том же месте. Затем он присел, готовясь к прыжку. В третьем кадре скотч уже висит на потолке. А в четвертом кадре остались только его ноги. Он уполз по потолку со скоростью движения в 24 раза быстрее, чем свойственно любому человеку. Когда истекла одна секунда, у скотча прошло 24. А за полминуты он мог убраться куда угодно. И где гарантия, что скорость не развивается с каждой минутой? Бред какой-то. Шейла встала и нервничая подошла к окну. Это значит, меня могут убить и никто не поймает убийцу? Не бойся, тебя никто не убьет. Разве что ты станешь... «Преступницей мирового масштаба или наступишь на мозоль богатому дяде?» «Очень интересно», — хихикнула Шейла и просмотрела еще один документ в газете. «Значит, чтобы меня красиво убили, нужны большие деньги». «Точно. Я смог достать данные одной финансовой операции, связанной с убийством помощника Шейха». Брендон перемотал еще чуть-чуть вперед. «Хотя эти счета прикрыли, как только засекли мое вторжение». Я успел узнать, что одно убийство стоит не меньше 10 миллионов долларов. Но самим агентам, как я понял, достается всего лишь двадцатая часть. Представляю, какие у этих ребят зарплаты. Стив попробовал что-то подсчитать. Вероятно, процентное соотношение. Или на сколько лет ему хватило бы этих денег. Слушай, а может и мне кого-нибудь завалить? 12 лет можно дома сидеть. А если налоги отнять и он снова погрузился в расчеты. «Дело в том, что эти ребята очень хорошо обучены. Насколько я знаю, их всего человек 7, не больше». 6 если не считать вчерашнего!» Стив продолжал размышлять. «Нет, именно тот, кого якобы убили вчера, появился сегодня». «С чего ты решил? Может, они и передали дело?» Пыталась встрять Шейла. «Вряд ли». «Эти агенты разбросаны по всему миру таким образом, чтобы их легче было направлять в ту или иную точку Земли». «Все равно, если это дело придать огласке, за него можно получить ценную награду». «Шейл, ты не понимаешь. Это покажется очередным мифом, ведь нет ни одного доказательства их существования, кроме моих записей. Если честно, их вообще нет. Киллеры Макс – никто. У них нет имен, нет прошлого, нет семей. Следовательно, нет будущего». Им нечего терять. Их нечем поддеть. Они и сами вряд ли помнят, кем они были в прошлом. Это фантомы. Я бы не хотел встать у них на пути. Пусть говорят, что троих поймали, но это бред. Очередная недостоверная информация. Брендон посмотрел на коллег, которые слушали его, раскрыв рты. Это было похоже на страшную байку у костра. «Кто признает, что самые совершенные технологии, которые имеют военные секретные службы, не могут справиться с шайкой киллеров?» «У тебя есть еще что-нибудь на них?» Шейла вошла в азарт. «Да». Брендон пролистал пару страниц и показал статью «Убийца утонул сразу после убийства». «Глупое название». «Не спорю. Но смысл еще глупее, хотя все, что тут описывается, вполне подходит под описание «Аква». «Почему именно Аква?» — снова последовал глупый вопрос Люка. «Смотри!» — Брендон запустил новый ролик. Этот момент был снят нашим коллегой в Майами. В кадре крупным планом красовался какой-то франт. Он, как и бедолага Грэдисон, произносил речь. Вокруг было огромное скопление народа. Телохранители и репортеры оцепили политика плотным кольцом. Но было заметно, что нечто беспокоило его. Скорее всего, оператор, снявший материал, опоздал и поэтому стоял у балкона, с которого открывался живописный вид. Снимать отсюда было тяжело, и он решил охватить панораму целиком. С седьмого этажа ночной океан выглядел шикарно. Под балконом невероятных размеров бассейн, которому могло позавидовать Азовское море. Внизу люди купались, не подозревая о том, что может произойти через пару секунд. Выстрел. Оператор быстро повернул камеру. В кадр попала давка неуправляемой толпы возле тела франта. Его телохранитель заметил кого-то и стал пробираться через людей. К счастью для Брэндона, киллер направлялся не к нему. Сделав себе укол зажатым в руке шприцем, убийца прыгнул прямо на оператора. На экране все закружилось. Было понятно, что они падают. Киллер, оператор и камера рухнули в воду. На экране телевизора были только брызги воды. А теперь смотрим в замедленном повторе то, что происходило в полете. Брендон перемотал и стал показывать падение по кадрам. Несколько кадров, которые успела выхватить камера, были очень странными. Тело киллера, а не только одежда, стали похожи на вылитую из ведра воду, которая в воздухе приняла очертания человека. На следующем кадре уже не разглядеть ни лица, ни формы. Спустя кадр... Это уже была огромная капля воды. «Он что, принял жидкообразную форму?» Не понимая всего до конца, не верила своим глазам Шейла. «Нет, это визуальный эффект. Начинает вырабатываться секрет, катализированный уколом, а через сальные железы выделяется смазка, которая и создает эффект невидимости или просто чистой воды. Поэтому его никто не смог найти». «У меня мурашки по телу». Дорогуша, это еще что? Смотри, эта запись сделана тремя минутами позже камерой слежения в другом конце бассейна, к которому нужно бежать минут десять. Из воды вылезло нечто похожее на медузу. Чуть позже стало ясно, что это тот самый киллер. Его рвало. Затем последовали страшные ломки и конвульсии. Он был похож на рыбу, которую швырнули на раскаленную сковородку. Но спустя десять секунд... Он уже смог встать на одно колено, а потом на обе ноги. Затем он вытащил из-за пазухи ствол и одним выстрелом вывел из строя камеру слежения. «Это невозможно!» «Что именно, Шейла?» Брендон, довольный собой, вытащил кассету и убрал со стола папку. «А теперь, с вашего позволения, разрешите мне поработать над материалом, отснятым сегодня».